Глава 26. Накажи гопника после хосавиртского мира в стране повисло ощущение какого-то безысходного уныния и предчувствие грядущего окончательного развала. Для русского народа нет ничего более деморализующего, чем проигранная война. Да и сколько их было, таких проигранных почти нисколько. Но те, которые были, всегда влекли серьезные последствия и в политике, и в общественных настроениях. Трещало по швам все — экономика, территориальная целостность. От права порядка оставалось все меньше и меньше. Проблемы на основной территории никуда не девались, а только накапливались. Выплеснулась грязными помоями на страну не только организованная, но и неорганизованная преступность всех видов и модификаций. Города были опасны, как наполненные ядовитыми змеями джунгли, из-за обилия этнических шаек и нашей родной гопоты, которая тоже парила в небесах, ощущая вседозволенность. Некоторые направления были запущены настолько, что там требовались неординарные меры. «Мы с самого начала решили в плен никого не брать», хмыкает начальник моего отдела в ГУР МВД России Андрей Геннадьевич. В 90-х годах он служил в ГУБОПе. Тогда был пик преступлений в подмосковных электричках – Поездка в них стала прогулкой по минному полю. То ли пассажира ограбят, то ли из дверей на ходу выбросят. И убийства были, и что угодно. Стало у подмосковной гопоты модным сбиваться в стаи по 20-30 человек. И идти, как татаро-монголы, с молодецким гигиканьем, пуская все на поток и разграбления. Сбивались в них конченные маргиналы и подонки низшего уровня. Все более-менее приличные пацаны тогда по всяким Люберецким и Подольским группировкам разошлись. И в таких играх не участвовали Чем больше шобла, тем меньше возможности получить ответку И тем больше незамутненной гопнической радости От унижения и избиения случайных людей Достали эти фокусы хулиганские всех Изредка удавалось кого-то задержать И начинались длинные следственные процедуры Потерпевшие порой не могли, да и боялись опознать обидчиков Те нередко выходили на свободу гордые и еще более наглые И российская Фемида тогда была настолько снисходительна ко всякой шушере, что вкрадывались подозрения, будто это ее родственники. Тогда руководством МВД было решено организовать, как их называют, оперативно-профилактические мероприятия. Профилактировать гопоту взялись оперативники из подразделений по борьбе с организованной преступностью и собровцы. Просчитали маршруты, где эти твари чаще всего развлекаются. Расселись в электричке, якобы случайные люди». Ждут. И вдруг, как и было просчитано, это ордогопников появляется: Здрасте, люди добрые! Сейчас вас будут бить и грабить. Ну а тут мы, рассказывает Геннадич. С самого начала решили никого не задерживать. Ну за каким фигом? Иди, доказывай, что они делать хотели, что сделали. Время было, когда судебная система почти не работала, и наверняка большинство этих уродов вышло бы на свободу. Ну, мы их спрофилактировали так нормально. Они настолько были изумлены, когда их начали отоваривать, что почти не сопротивлялись. Прикинь, что у них в душе творилось. Только что ты был гордым волком, тебя переполняла радостная энергия вседозволенности. Кого хочешь, в сопли кровавые размажешь. Притом не за дело, а просто для удовольствия. И так светло, радостно в их поганых душах. Перешучиваются, над людьми измываются. Хозяева жизни и электрички. И тут из хищника ты превращаешься в дичь. В шавку шелудивую, подзаборную. И тебе уже совсем не смешно, а смешно другим, профессиональным бойцам из СОБРа, мастерам мордобоя, сопротивляться которым это такой изощренный способ самоубийства для мазохистов. Ты для них запуганная, обгадившаяся жертва. Мы знали, какие против нас уроды, поэтому никого особо не жалели. Об скамейке руки ломали, зубы в разные стороны летели. В общем, отлились им слезы трудового народа. Тела их выпихнули из вагонов в бессознательном состоянии. «Знаешь, после этого, мне кажется, гопники стали эти электрички за три километра обходить. Это место их ужаса и позора. Больше никаких толп не ходило. Вывод из этого простой и не новый. Битие определяет сознание».